Однако ей не пришлось сломать голову над этой проблемой. Недалеко от магазинчика Барри Рена увидела Трента, бесцельно слоняющегося взад-вперед. Время от времени он останавливался и лениво оглядывал прохожих. В который раз Рена отметила, насколько Трент хорош собой. Подобно магниту, его красота притягивала к себе с непреодолимой силой. И все труднее было сопротивляться этому притяжению. Широкие плечи, мощные мышцы. Тем не менее, в отличие от многих профессиональных футболистов, тренд не выглядел грозным. Одежда простая, но, судя по великолепному крою, приобретенная в дорогом магазине, прекрасно сидела на его стройной фигуре. Рена невольно залюбовалась его темными волнистыми волосами, кое-где вьющиеся колечками. Темные очки Трент, очевидно, как и она, надел для того, чтобы оградить себя от многочисленных поклонниц. Оставаясь незамеченной, Рена медленно пробиралась сквозь толпу к Тренту, радуясь возможности беспрепятственно разглядывать его. К сожалению, это продолжалось недолго. Тренд повернул голову и, похоже, тотчас же заметил приближающуюся к нему Рену. Расталкивая окружающих, он поспешил в ее сторону. «Прости меня, Эна, выдохнул он сходу, как только оказался рядом с ней. «Я тебе такого наговорил?» Спешащая куда-то по делам дама врезалась в него сзади. Тренд подхватил Рену под руку и повел прочь из толпы на небольшое свободное пространство у стенки, где отгородил ее от окружающих своей мощной спиной. Расстояние между ними было столь незначительно, что Рене пришлось откинуть голову назад, чтобы посмотреть на него. Тренд снял очки и торопливо сунул их в нагрудный карман пиджака. Было видно, что он не на шутку взволнован. То, что я сказал тебе в машине, было, было непростительно с моей стороны, произнес, наконец, Трент. Я не хотел тебя обидеть, просто я был зол, как черт. Ты не должен оправдываться. Нет, должен. Это тебе. Из-за спины Трент извлек букетик маргариток. Хотел купить розы, но, к сожалению, их уже распродали. Ты меня прощаешь? Жена молча смотрела на нежные, непритязательные цветы. Глаза ее наполнились слезами. Она подняла букетик к лицу и вдохнула сладкий цветочный аромат. Конечно, и часто дарили букеты. В основном это были экстравагантные композиции из роз и орхидей. Их присылали и клерки, и президенты компаний. Для Розы эти подношения не значили ровным счетом ничего. Маленький скромный букетик застенчивых маргариток был самым дорогим подарком из всех, которые когда-либо доводилось получать. Спасибо, Трент. Они очень красивы. Я не имел права разговаривать с тобой в таком тоне. Я сама виновата. Как бы там ни было, я прошу тебя прощения. Ладно, забыла. Торговый центр был до отказа завален народом. Не шевелясь, Трент и Рена стояли посреди шумной толпы, продолжая глядеть друг на друга. Ты меня долго ждала? Нет. Я заметила тебя сразу, как только вышла из магазина. Мне следовало бы назначить место встречи, но я был настолько взбешен, что забыл это сделать. Ничего страшного. Мы все равно нашли друг друга. Да, мы нашли друг друга. Тренд не отводил от нее глаза, и слова эти в его устах прозвучали значительно и веско. Тренд вплотную придвинулся к Ренни кончиками пальцев дотронулся до ее лица, шепча ее имя.